Стиль — это не человек. 66. Наша одержимость идеи гениальности приводит нас к очередному заблуждению, будто бы человек — это стиль. Автор этого известного высказывания — французский естествоиспытатель Жорж Бюфон, 1707-1788 годы. Но, подобно тому, как в физике мы начинаем постигать пределы нашего знания, что мы узнать можем, а чего не сможем никогда, В искусстве мы изощрили технику до последних пределов. Чего мы только не перепробовали. Все экстремальные способы употребления слов, все экстремальные способы употребления звуков, все экстремальные способы употребления формы и цвета. Теперь остается только употребить их, все в пределах уже разработанных экстремальных способов. Мы пропахали все наше поле и оказались на краю. Теперь нам предстоит вернуться назад». Изобретать для себя какое-нибудь иное занятие, чтобы снова не пахать поле до самого края. 67. В конце концов, самым важным все равно окажется намерение, не инструментарий. Умение выражать смысл посредством стилей, а не просто одного какого-то стиля, тщательно отобранного и разработанного для того, только чтобы заявить о своей индивидуальности, невзирая на требования темы и предмета изображения. Это вовсе неравнозначно призыву изъять из искусства все индивидуальное или еще того пуще превратить художественное творение в трясину пастиша нелепого смешения всего и вся если автор хоть в какой то степени наделен подлинной оригинальностью она все равно пробьется в какие одежды ее не обрежай все что составляет неделимое целое замысло и убеждение творца так или иначе проникает в его творение сколько бы ни разнились они между собой по внешней форме 68. -е. Мы уже и сейчас наблюдаем эту многостильность на примере двух величайших и бесспорно двух самых типичных гениев Пикассо и Стравинского. Если уж два таких художника, два настоящих мастера пожертвовали производной отмену безопасностью какого-то одного стиля, чтобы открыть для себя новые грани свободы, то для художников-ремесленников нового общества досуга последовать их примеру было бы, конечно, весьма очевидно. 69. Мы придаем чрезмерно большое значение узнаваемости, способности художника все свое творчество отмечать типической спецификой своего стиля. Это на руку потенциальному знатоку в каждом из нас. Верно и то, что всякий стиль и всякую технику нужно досконально исследовать, поспешное имитание от одного стиля к другому, как вам подтвердит любой знаток, не лучший способ произвести на свет что-то значительное, Но тут необходимо соблюдать разумный баланс.